Забытая часть экипажа Можно сказать, танкмастер Чола стал пробным шаром, который так и так следовало метнуть. Новой силе, зародившейся в жилых отсеках сонного ящера, требовалась некоторая обкатка, что, как не убийство, могло стать максимальной мерой для проверки возможностей, а самое главное – для сплочения рядов. А нерадивость следствия показала всем сомневающимся, но ведающим об истине, что тягаться с силой не стоит. Вот чела Рагнар попыталась, решила поведать о тайне куда следует, да и списано теперь в утиль. Может некоторые слабенькие и скучающие за солнцами натуры и не прочь наложить на себя руки, но уж никто не жаждет, чтобы ему накидывали на шею петельку и выбивали алюминиевую табуреточку насильно. Новым фактором, родившимся в гигатанке и готовящимся повлиять на текущую действительность, оказались те, кого вышестоящие маршалы начисто выпустили из внимания. Точнее, те, кто должен был потребоваться только в покрытой дымке будущего. Когда окружающий мир зацепится хоть за какую-то ступеньку стабильности, долго ли этого нужно ожидать? Судя по нарастающему вокруг ящера хаосу, неопределенно долго. А новым фактором явился никогда и нигде на планете Гея невиданный зарождающийся матриархат. Ввести его собирались женщины, составляющие часть экипажа. От чего бы это у них возникли таковые поползновения? Понятно, даже мироктропу, обитающему на экваториальном континенте, от безысходности происходящего вокруг. Но ну а как могло случиться, что хоть какая-то часть женщин сумела объединить усилия в единой цели? Это ведь почти невероятно. Но оказывается факт. Скорее всего, от действительной убийственности процессов, вершащихся на геи в целом, в окрестностях скупой долины в частности. В принципе, в психологическом плане представители женского пола гораздо более одинаковы, чем мужского, несмотря на их внешнее выпендривание в прическах и фасонах одежды. Здесь на лицо противоречие, но из них и состоит мир. Например, мужчины, имея куда более широкий спектр по типажу и сущности, гораздо лучше взаимодействуют друг с другом. Зато уж если женщины в кои-то веке взялись за что-нибудь всерьез, трепещите. Сейчас произошло именно это. Даже присущая им от природы болтливость уступила место сдержанность, еще бы, что ждало их всех в будущем при реализации планов Тутора-Рора, который лишь с перестановки вышестоящих фигур собирался проводить в жизнь Мурашу Дид, нахождение в неком общем гореме, цель которого создание нового государства. Но ведь здесь, на ящере, оказались собраны не какие-нибудь избалованные жительницы мегаполисов, любительницы комфорта или хозяйственной суеты. Здесь присутствовали женщины, по доброй воле выбравшие рискованное бытие войсковых будней. Средний уровень их образования, разумеется, превосходил тот, что наличествовал на оставленной в другой части мира Брашпутиде. Им вовсе не улыбалась готовящаяся для них в грядущем роль ублажательниц многочисленного мужского племени или машин для заселения пришибленного ядерным молотом материка. Им хотелось быть приобщенными к управляющим структурам, дабы самостоятельно выбирать свою судьбу. Им вообще никак не желалось терять обретенные в счастье прошлого мира права. В частности, равенство возможностей, хотя бы и номинальное. Еще им жаждалось власти. Они твердо решали, что поскольку их гораздо меньше, приблизительно в 10 раз, то и прав на управление другими у них больше. Ведь всегда и всюду некое меньшинство правит другими. Например, хищников закономерно меньше, чем их жертв. Эти странные обиды на несуразность устройства мира так вскружили некоторым из них головы, что они начисто откинули факты, противоречащие принятой схеме. Но извините, кто говорит, что попыток захвата власти никогда не делали те, кто впоследствии не способен ее удержать. Кроме того, постановка маниакальных целей сумела заставить представителей слабого пола держать языки за зубами. Это было одно из самых тяжелых испытаний. И, кстати, ликвидация Челу Рагнар очень наглядно помогала сдерживать неуместное излучение вовне звуковых частот, доступных человеческому уху. Что еще было на их стороне? Присутствие везде и всюду. Ведь в принципе женский контингент разбавлял многие отделы, а во внеслужебное время некоторым из них ничего не стоило попасть в общество кого угодно, от последнего заправщика дирижаблей геликоптеров до самого старшего аналитика, или даже генерала Канонира, но это мы уже проходили. И единственное, что несколько сдерживало их накапливающую силу порыв, Это никак не наступающий момент некоторого отвлечения служб полицейского контроля, друзей меча и новопола, на какое-нибудь внешнее событие. В этом плане подрыв крепишей дал им хорошую лазейку. А то, что глава расового комитета сам передоверил им наблюдение за внутренностями гигамашины, стало просто подарком. Оно позволило легально произвести концентрацию там, где необходимо. То, что их выступление практически совпало с подходом к месту группы Лумиса, вполне закономерно. Ведь и те, и другие производили перегруппировку сил. Заваруха, начавшаяся во внешнем мире, тем более стимулировала их выступления, поскольку, по большому счету, они не очень верили в пришествие каких-то имперских парашютистов. А вот то, что львиное количество вооруженных расовых наблюдателей по тревоге бросили наверх, им очень понравилось.